Глава 35. Зачем кормить друзей? Итак, расположившись подле меня, предвкушающе потёр руки конт. Что у нас в меню? Понятия не имею, откликнулся Колдун, усевшись напротив. В своё место во главе стола он почему-то проигнорировал. И меня одолели новые подозрения. Уж больно много уважения высказывал Руан своему гостю, стелился перед ним, как подчинённый перед большим начальством, что совершенно не радовало на фоне нездорового интереса Конта ко мне. Как бы ни кроманд, пытаясь выслужиться, не решил сбагрить надоевшую ученицу другу. Нет, Не то чтобы я радовалась обществу Колдуна, но его заморочки были мне по крайней мере знакомы. А тараканы Конта, которых у него, судя по поведению, тоже водилось немало, пока оставались для меня загадкой. И я не горела желанием делить с ними крышу. А что мешает нам посмотреть, какое яство приготовила Кэт? Тем временем ухмыльнулся парень Раз уж ты не в курсе, и недвусмысленно потянулся к горшочку. Конт сукаризный приизнёс колдун, вывернув наизнанку мою отлично выстроенную гипотезу. Ни один работник не посмеет одёрнуть зарвавшегося руководителя без риска потерять хлебную или не очень должность. Что же чёрт возьми между ними творится? А? Невинно захлопал глазами гость. Тебе разве не интересно? Я вполне могу дождаться, пока принесут посуду. Удивительно мягко, как ребёнку, сообщил Руан. А если тебе не мётся, спроси у повара, вместо того, чтобы лезть носом в еду. В ответ на его тираду я мысленно присвистнула. Надо же, А некроманту, оказывается, не чуждо приличия, в то время как его другу, похоже, было плевать на этикет. Странно, изначально все выглядело наоборот. Хорошо, как скажешь. Покладисто согласился Конт и повернулся ко мне. Дорогая Кэт, ты не просветишь нас, что именно приготовила? От его слащавого тона меня аж пугает. передернула. Примата Руана звучала куда лучше. «Рагу», коротко в стиле колдуна, доложила я, хотя по консистенции мои старания больше походили на суп. «Правда?» — искренне изумился гость. «Никогда не пробовал. А какой состав?» Его вопрос поставил меня в тупик. не знать рецепта даже самого примитивного такого простого блюда. Нонсенс! Либо в этом мире в принципе не слышали ни о чем подобном, но тогда Конт скорее удивился бы самому названию. Либо этот парень и правда являлся представителем золотой молодежи, которому всегда готовит прислуга. Но тогда он бы вряд ли заинтересовался ингредиентами. либо наш гость, как и некромант, предпочитал питаться каким-то одним блюдом, но только не кашей. Как же всё запутанно. Сейчас узнаем, прервал мои размышления колдун, кивнув на дверь, в которую как раз входил мертвец с ложками и тарелками. Преободрившись, Конт едва дождался, пока слуга разложит приборы, и первым полез в горшочек, вывалив себе, наверное, половину всего рагу в полную миску с огромной горкой. При виде такого рвения у меня округлились глаза, что естественно, не осталось незамеченным. Всегда много ем, встретившись со мной взглядом, пояснил парень. С детства особенности организма. «Да, прокормить тебя было сложно во все времена», наполнив мою тарелку, подтвердил Руан. Себе он положил еду последним и тотчас принялся уплетать ее за обе щеки. А я невольно сжала кулаки с замиранием сердца, наблюдая за его реакцией, понравится или нет. Объединение, спустя бесконечно длинную минуту, поведал гость. Затем зачерпнул ещё рогу, положил его в рот и добавил, плюясь полупережёванной пищей во все стороны: "Отродясь такой вкуснятины не ел, а меня чуть не стошнило". Нет, с правилами хорошего тона этот человек явно был не знаком, что ставило под сомнение мою теорию относительно его происхождения. Отпрыск богатой семьи никогда бы не позволил себе ничего подобного. По крайней мере, в моём мире. Хотя конт в нофе садил друга некромант. А ты совсем одичал, я смотрю. Прости, проживав виновато пробормотал парень. Но это действительно вкусно. Разве ты не согласен? Отбросив подозрение, я затаил дыхание. "Сие удобно", одобрительно кивнул колдун. "Спасибо". Похвала получилась, конечно, так себе, однако на душе сразу полегчало. И я наконец-то приступила к трапезе. Чтобы раз и навсегда разочароваться в своём кулинарном таланте, потому что именно вкуса у блюда и не нашлось. Да, оно было солёным даже чересчур, очень насыщенным. но абсолютно безвкусным. Лично мне, например, сильно не хватало аромата каких-нибудь трав. Самых распространённых: чеснока, там, укропа, петрушки, острого перчика и морковки с луком, куда уж без них. А мужчины, словно не замечая никаких недостатков, с откровенным удовольствием глотали это варево, чем лишь усугубляли мои душевные страдания. и через несколько минут я все-таки не выдержала. «Знаете», — отставила тарелку в сторону, «если бы в кладовой нашлось больше продуктов, а на кухне какие-нибудь приправы, я приготовила бы блюдо поизысканнее». Здесь было логично услышать ледяное ворчание Руана, однако вместо него высказал секунд. «Зачем?» — лениво вскинул брови парень. И так хорошо. Тут я окончательно убедилась, он совсем не тот, за кого себя выдает. Потому что обеспеченные люди, особенно невоспитанные, никогда не довольствуются минимумом. «Что значит, зачем?» — воскликнула. «Для удовольствия. Помнится, вы сами отказались есть кашу. Выпалила следом». И тотчас испуганно покосилась сердце, на них романта, боясь обидеть его случайной фразой. Но мужчина продолжал сосредоточенно есть, не обращая на наш спор никакого внимания. Кажется, пронесло. Отказался, да. С достоинством подтвердил гость, потому что она слабо утоляет мой голод, а я не люблю тратить провизию зря. столь необычный аргумент на мгновение сбил меня с толку. Хотя вкус у твоих каш действительно отвратительный, Руан вдруг улыбнулся Конт. Не понимаю, как ты ешь эту мерзость. Молча буркнул Калдун. Для меня любая пища просто источник энергии. И из крупы даже сухой я получаю её больше, чем из чего-либо другого, особенности организма, вернул многозначительно покосившись на друга. А я поняла: его всё-таки задел наш разговор. Плохо. И между прочим, приправ в подвале полно, вернувшись к практически опустевшей тарелке, обранил Руан. Я аж обмялела. Где? Удалась вперёд. Я всю кухню обыскала. В лаборатории. Шок, гнев, растерянность всё смешалось в больном мозгу, уже раскалывающемся от обилия свалившейся на него информации. Выходят те цветные порошки, обычные специи. Да я в жизни не посмела бы использовать их в пищу. Мало ли какие заклинания некромант наложил на свои реактивы? А что они там делают? Вы просила не в силах справиться с эмоциями. Стоят. Пожал плечами Руан. Я специально подобрал оптимальные условия для их хранения. Не слишком жарко, не очень влажно. Бред, бред, бред. К тому же, раньше мне приходилось использовать что-то для концентрации при колдовстве, и приправы подошли как нельзя лучше. Рекомендую тебе поступить аналогично. Решить, какая смесь ассоциируется у тебя с той или иной группой желаний, привязать их на подсознательном уровне и сочетать в определённых пропорциях для снижения расхода энергии. Пожалуй, если бы я знала некроманта чуть хуже, подумала бы, что он издевается. Менее подходящего момента для чтения лекции и представить было нельзя. Нет, в ту секунду мне бесспорно очень хотелось опробовать советы Руана, но исключительно ради достижения одной цели отравить проклятого колдуна по всем правилам. Скажем, привязать к сахару жажду убийства. и приготовить ему сладкий чай. Ладно, что-то мы засиделись, разрядил ситуацию Конд. А завтра рано вставать. Руан? Да, ты прав. Поднялся некромант. Надо поспать. И без лишних слов направился к винтовой лестнице, взбесив меня ещё сильнее. Чем поучать других, Занялся бы лучше своим воспитанием, работай не початый край. Приятно было познакомиться. Проводив друга задумчивым взглядом, широко улыбнулся гость. Спокойной ночи. И поспешил за колдуном, оставив меня наедине с грязной посудой. Хорошо, что мытьё предстояло не мне. Иначе я разбила бы всё к чертям.